Тво-третье. Готова? Янка заглядывает в мою комнату уже третий раз. Подгоняет. Я сменила три рубашки, брюки на юбку и все равно недовольна своим отражением в зеркале. Кажется, слишком обтягивает, но сестра утверждает, что я выгляжу чудесно. Русые волосы собраны в аккуратный хвост, зеленые глаза слегка подчеркнуты тонкими стрелками, помада в сдержанных тонах, ничего вызывающего и кричащего. Замечаю едва уловимую паутинку морщинок во внешних уголках глаз. Скорее всего, видимую лишь мне. В этом году мне 29, и первые признаки приближения четвертого десятка налицо. Да, времени переодеваться больше нет. Усаживаем мальчишек на заднее сиденье автомобиля сестры и выдвигаемся в город. Она подвозит меня в нужное место, высаживает перед четырехэтажным серо-голубым зданием. Я уже и забыла, как выглядит место моей работы. Несколько успокаивающих наставлений и оставшиеся в машине отправляются в детский сад. Я бы сейчас не отказалась оказаться там. Хорошо кормят, есть дневной сон. И единственное, что от тебя требуется, хорошо себя вести и проситься на горшок. На ватных ногах иду ко входу, почему-то опасаясь, что меня не пропустят. Ожидания оправдываются, и охранник требует пропуск, которого у меня нет. Делаю быстрый звонок Светлане Владимировне, и тут же двери офиса передо мной распахиваются. Коридоры из кричащего красного перевоплотились в приглушенный персиковый, не вызывая раздражения. Везде цветы, приятно пахнет, и офисные стеклянные двери сменились матовыми серыми. Раньше я себя здесь чувствовала, словно в большом аквариуме, где каждый может видеть, чем ты занимаешься на рабочем месте и кто к тебе пришел. Это раздражало и нервировало, потому что каждый сомнительный жест мог породить волну слухов и догадок, как правило, не приводя ни к чему хорошему. «Доброе утро!» — втискиваюсь в приоткрытую дверь кабинета Уваровой. «Можно?» «Нужно!» — Светлана Владимировна. «Кажется, невероятно воодушевлена моим появлением. А искренняя радость свойственна ей лишь в особых случаях. Правда, Аня?» «Да». Худенькая девушка в веснушках интенсивно кивает, улыбаясь. «Так, сейчас в отдел кадров бумажки там всякие, новые реквизиты и так далее. Сама знаешь. А потом введу тебя в курс работы с новым начальством. Может, не стоит в отдел кадров? Я фамилию менять буду, а, соответственно, все документы. Надо. Сначала так, а потом уже меняй, что хочешь». Подталкивает в спину, практически выталкивая меня из кабинета. «На четвертый этаж, все на прежних местах. Иди». Поднимаюсь по лестнице, здоровые с мимо проходящими сотрудниками, удивленно кивающими мне в ответ. Меня никто не помнит, да и я пока не вижу знакомых лиц. Быстро решаю вопрос с девочками в отделе кадров, оповещаю, что через пару недель поменяю документы. Как только у меня на руках будет решение суда, сразу же поставлю штамп о разводе и сменю фамилию на девичью. И пусть Егорка останется Ореховым, но я больше не хочу носить неприятную для меня фамилию и быть хотя бы через нее, связанной с Юрой. Возвращаюсь в просторный кабинет, как я поняла, теперь являющийся моим непосредственным местом работы на долгое время. И если раньше я не испытывала особой эйфории от нахождения с начальством в одном кабинете, то сейчас даже благодарна такому раскладу, надеясь на помощь Светланы Владимировны. Все помню и не помню одновременно. Так происходит, когда ты надолго выпала из процесса постоянного применения собственных навыков. Когда я предлагала мужу вести дела его фирмы как экономист, он ответил, что бухгалтера достаточно, а мне необходимо заниматься ребенком. Сейчас я понимаю, что Юра не хотел, чтобы я хоть немного была в курсе дел, и сейчас, когда мы делим имущество, а точнее эту самую фирму, я не могу сверить данные или что-либо с точностью утверждать. Где гарантия, что фирма не банкрот с большими долгами? Открыв дверь, замираю, потому что в кабинете находится еще один человек, женщина. Лет 30, невысокая миниатюрная брюнетка, ухоженная, красивая. Строгий серый костюм прекрасно подчеркивает точеную фигуру, делая акцент на бедрах. «Познакомьтесь, Нина Сергеевна», – представляет меня Уварова. «Сегодня вышла из декретного отпуска на помощь нам с Аней. Женщина, стоявшая до моего появления полубоком, поворачивается, протягивая мне ладонь. — Алилова Полина Степановна. Последние полгода являюсь руководителем Тверского филиала и надеюсь руководите мы дальше. Фамилия режет слух, и я с опозданием понимаю, что передо мной жена одного из генеральных директоров. Интересно, что она здесь забыла? Неужели дела в компании настолько плохи, что генеральный прислал на место босса свою жену? «Доброе утро. В экономическом отделе осталось два человека? Это произошло по разным причинам, поэтому, надеюсь, вы быстро включитесь в работу. Светлана Владимировна практически все тянет на себе». «Что ж, ценить труд сотрудников умеет, в отличие от Авдеева, для которого мы были постоянными лентяями и прогульщиками. Именно из-за этого премии у нас были сродни Олимпиаде, раз в четыре года по заказу. Готова приступить к работе». «Надеюсь, ваш ребёнок не болезненный?» Полина приподнимает бровь, ожидая моего ответа. «Нет, вроде...» Перевожу взгляд на Уварову, которая кивает, намекая, что нужно соглашаться. «В любом случае, моя сестра работает из дома и всегда может присмотреть за сыном». «Это замечательно!» Кажется, Алилова радуется больше, чем я. «Мне бы хотелось, чтобы сотрудники трудились». Они проводили время на больничных, тем более с детьми. Дети создают множество проблем, которых бы не было, если бы не было их самих. Зависаю, обдумывая смысл сказанного. А когда почти открываю рот, чтобы высказать свою точку зрения, меня перебивает Светлана Владимировна. Полина Степановна, вы не переживайте, я все покажу Нине. Она быстро схватывает, так что можете считать, что она уже включилась в работу. Отлично, девочки, тогда работаем. Наш босс, круто развернувшись на каблуках, уходит из кабинета. — Светлана Владимировна, а что это было? — указываю в направлении двери. — Про детей не поняла. — Прости, не успела предупредить. алилова это... как его? — щелкает пальцами в сторону Ани. — ой ну как там? Слово модное. — Child-free, — подсказывает девушка. — Вот, она самая. В общем, человек, который сознательно отказывается от продолжения рода. Свою точку зрения она высказывает открыто и громко. Слава богу, сейчас уже реже. В первый месяц откровенно неприязненно смотрела на тех, кто брал больничный по уходу за ребенком. Ладно, сажусь за стол слева от начальницы. Это ее точка зрения, но зачем навязывать ее окружающим? Не хочешь детей? Никто не заставляет насильно рожать, но преобладающее большинство все же другого мнения. И вообще, чем ей помешал мой ребенок? Внутри неприятно свербит. Понимаю, что злость окутывает, хотя я не в том положении, чтобы высказывать свою точку зрения, потому что именно Алилова легко может лишить меня работы, в которой я сейчас так нуждаюсь. Нин, мне как матери двоих детей тоже неприятно, успокаивает меня начальница. Но на правах босса ей, увы, позволено говорить все, что сдумается. В остальном она вполне адекватная и грамотная, дело свое знает, в дебри не лезет, Тупых распоряжений не выкатывает. Рабочий день нормированный. Премии имеются. Небо и земля по сравнению с Авдеевым. Интересно, как ее муж относится к этой позиции? на ведь жена генерального, судя по фамилии. Да, Сергея Нигматуловича. Не знаю, как относится. Пожимает плечами женщина. Женаты они лет восемь или вроде того. Вероятно, разделяет ее мнение. Что странно. Бурчу себе под нос. Что именно? скидываю взгляд, опасаясь говорить. Я к Уваровой отношусь положительно, но неизвестно, насколько в тесных отношениях она с новым боссом. Говори уже, все останется в этом кабинете. Он же не русский, так? Да, татарин. Тем более удивительно отсутствие детей. Насколько я знаю, продолжение рода обязательно в таких семьях. Именно для этого ее и создают. Вероятно, семья не наседает, разводит руками. Этого мы никогда не узнаем». «А второй генеральный?» Вспоминая, что компания поделена на две части. «Красовский?» Киваю. «Был женат. Развелся? Ушел к другой?» «Ты же не знаешь». Задумывается, потирая переносицу. «Ты уже в декрете тогда была?» «Да, точно. Его жена и маленькая дочка погибли в аварии». «Ох, только и хватает сил, чтобы выдохнуть». Даже боюсь представлять свое состояние, если с Егоркой что-то случится. Да, это было неожиданно. Я по приказу Авдеева каждый месяц в главный офис с докладом ездила. Красовский всегда был с Алиловым, все решали вместе, но после гибели семьи он на время отошел от дел. Больше полугода мне не попадался, а потом все в норму пришло. Только до всех этих событий болтуном был, рот не закрывался. С каждым пошутит, комплимент девушкам отвесит, всегда с улыбкой на лице, жизнерадостный а потом стал сдержанным, задумчивым и взгляд, как у побитой собаки. Да, хмыкаю, уставившись в окно. Интересное сочетание. Один страдает по потерянному ребенку, второй этого самого ребенка не хочет. Не утверждай, обрывает Светлана Владимировна. Это Полина не хочет, а мнение самого Алилова мы не знаем. Да, согласна с вами. Он ведь ничего такого не говорил? Я не слышала. И вообще, сколько с ним общалась, он лично мне никогда не делился. Все это время Аня крутит головой, переводя взгляд с меня на Уварову, но участие в нашем разговоре не принимает. Сейчас она напоминает меня, когда я только-только пришла работать в Эвиту. Экономист с красным дипломом, но без опыта работы почему-то приглянулся начальнику отдела Уваровой Светлане Владимировне. Собственно, именно благодаря ей я и оказалась в филиале компании, занимающейся крупными перевозками по всей стране. Два месяца испытательного срока с окладом в 50%, а дальше полноценный доход и желание учиться. А через год декрет, за время которого вся усвоенная информация померкла на фоне проблем с ребенком. «Аня, ты замужем? Дети есть?» «Нет, с парнем встречаюсь, пока не спешим себя узами брака связывать. Но семьи знакомы», — торжественно заявляет, радуясь, что с проблем боссов мы переключились на ее личную жизнь. «Сева у меня такой хороший!» «Все они хорошие, когда спят зубами к стенке», — бурчит Уварова, перекладывая документы. «Ты, главные розовые очки сними и рассмотри его внимательно, чтобы потом не удивляться». А то сначала «он хороший», а потом «как он мог так поступить?» всплескивает руками, цокая, и девушка сразу сжимается в комок, с опаской поглядывая на начальницу. «Как он мог так поступить?» Я задаю себе этот вопрос каждый день на протяжении последних нескольких месяцев. Такая же, как Аня, свято верила, что Юра — моя судьба. Один раз и навсегда. Не один. И на 6 лет. Срок годности в нашей вечной любви истёк. Ладно вам, Светлана Владимировна, каждый учится на собственных ошибках, всё равно ведь не переубедим. Да, делай выводы сама, Аня. На этом обсуждения заканчиваются, и мы погружаемся в работу. А с ней, кстати, сразу же появляются и проблемы, потому что я многое забыла. Отделы переформированы, объединены или же переименованы. Вид и форма документов изменились, Появилось много новых инструментов для работы. Чувствую себя самым глупым в мире человеком, который не понимает элементарных вещей. Светлана Владимировна успокаивает как может, что ей, кстати, совсем не свойственно. Терпение — не основная ее черта. Безгранично благодарна сдержанности начальницы, которая несколько часов показывает, рассказывает и не повышает на меня голос. Под конец рабочего дня просто ввалюсь с ног, хотя весь день просидела перед монитором компьютера, лишь ненадолго прервавшись на обед. Выхожу из офиса, как на свободу. На улице пасмурно, моросит дождик, но меня даже это не расстраивает. Единственное желание — добраться домой. «Устала?» Сестра встречает вопросом, когда я, сняв один ботинок, оседаю на пуф в прихожей. «Даже не представляешь, как!» С таким воодушевлением бежала утром на работу, даже не думая о том, что так тяжело будет возвращаться. Ладно тебе, Нин, всегда проблематично снова вливаться в систему. Но ты справишься. Ради себя. Ради Егора. Подходит, снимая с меня второй ботинок. И тянет за руку подняться. Пошли, я ужин приготовила. Мальчишки уже поели. Плетусь на кухню, по пути отмечая, что ребята вполне мирно играют в детской. День порознь, Сказался на желании совместных игр и общения. Они ходят в один сад, но в разные группы. И по будням в квартире намного тише, чем на выходных. Ну что, как прошло, что нового? Прошло тяжело. Три года бездействия не прошли мимо. Беру вилку, нанизывая помидоры и с удовольствием заполняя пустой желудок. Из нового босс-женщина, жена одного из генеральных. Я тебе когда-то рассказывала, что их двое. Янка кивает. Она чайлдфри, то есть сознательно не желает иметь «я знаю, что это значит», — обрывает сестра. Так вот, видимо, если Егор заболеет, станет твоей проблемой. К больничным по уходу за ребенка Малилова относится отрицательно. Прости. виновато кашусь на Яну, не знаю как реабилитироваться в ее глазах. Мало того, что постоянно клянчу взаймы, так теперь еще и сына на нее скидываю. Ничего страшного, все равно они вместе с Мишкой заняты друг другом. Почти не отвлекают от работы. Только если один заболеет, дома придется оставить обоих. Это понятно. Смеюсь. Одного отведешь в сад, другой на дыбы встанет. Ну, вообще как? Нормально. Интерьер изменился. Стеклянные двери убрали, и стало легче дышать. У Варова пока относится понимающие. Дальше посмотрим. В общем, чтобы не произошло, за работу нужно держаться. Иначе нам с Егором будет не на что жить. Мне необходим собственный заработок, чтобы не обращаться к орехам. Судя по высказываниям, он только этого и ждет, мечтая, как я буду ползать у него в ногах. Ползала, когда, не зная о романе с Лесниковой, лелеяла надежду сохранить семью, уверенная, что все проходят критический период в отношениях, и мы не исключение. Уговаривала Юру посидеть семейного психолога, чтобы специалист помог разобраться с нашими проблемами, но он наотрез отказался. Только потом поняла, что нас никто бы не спас, потому что спасать было нечего. Вот и правильно, именно этим себя и мотивируй. Моих сил хватает, чтобы сходить в душ самой, искупать Егора и завалиться спать. Последние две недели, страдая от бессонницы и удушающих мыслей, почти не спала, но сегодня отключилась за пару минут, едва коснувшись головой подушки. Сквозь сон слышу, как сын пошится, но через некоторое время тоже насыпает. Я проваливаюсь в мягкие лапы Морфея вслед за ним».